Глава 11 Серафима быстро побежала, точнее, полетела прочь. Ее белая одежда затрепетала на ветру, словно призрачное видение. Я попытался последовать за ней, но мои ноги отказались меня слушаться. Я чувствовал себя парализованным, словно мои кости превратились в свинец. В голове и вовсе творился бардак, но чувство самосохранения все же заставило пошевелиться. «Увидеть тех, про кого с таким ужасом говорила девушка, мне не сильно хотелось. Я с трудом заставил себя идти». «Постой, кто они?» – спросил я, догоняя Серафиму. «Они идут», – повторила девушка, останавливаясь на некоторое время, чтобы посмотреть на меня. «Беги, спрячься». Было видно, что девушка кого-то сильно боится, но что-то добиться от нее было сложно. «Что вообще происходит? Кто они? Ты можешь нормально объяснить? Сама же говорила, что тут никого нет». «Те, кто охотится на нас», — ответила Серафима. Ее глаза были полны ужаса. «Они придут за нами. И за тобой. Тем более за тобой». Она быстро оглянулась, еще раз бросив взгляд вдаль. «Иди!» — она крикнула. Ее голос звучал отчаянно. «Спрячься и не выходи. В домах они не ищут. Спрячься там!» Она побежала дальше, ее белая одежда растворилась в тумане, словно призрачная звезда, угасающая в ночи. Я побежал за девушкой. Чутье подсказало, сейчас лучше не разделяться. Об этом мире я мало что знаю, в отличие от моей спутницы. А значит, лучше быть рядом. Мы двигались по темным улицам, пробегая мимо густых домов и заброшенных магазинов. В воздухе витал странный запах, пахнущий гнилью и серным дымом. «Куда ты меня ведешь?» Я спросил. «Не проще ли спрятаться здесь, в этих домах? Ты же сама говорила». Она не отвечала, продолжая бежать, словно призрачный ветерок, проносящийся сквозь ночь. Серафима оглядывала каждое строение быстро и пристально. Мы выбежали на открытую площадь, и я замер от ужаса. Наконец я смог увидеть тех, о ком говорила Серафима. И уж лучше бы я этого не видел вообще. Сквозь густой туман, окутавший город, Проглядывали неясные очертания, и в этих очертаниях я приметил их. Они были как темные силуэты на фоне бледного неба, но даже в этом неясном мареве виднелись жуткие уродливые конечности, похожие на лапы богомолов». Крылья размером с корабли выглядели как прожженные и разъеденные огнем паруса, и каждый их взмах вызывал порыв холодного ветра, который пробирал до костей. Лица, скрытые под капюшонами, казались темными пустотами, из которых красными огоньками пристально наблюдали за всем немигающие глаза. Их тела, вытянутые и худые, словно вырезанные из черного мрамора, испускали мертвенный холод, который заставлял кровь леденеть. Рваные одежды, некогда сияющие белизной, теперь были покрыты черными пятнами, которые казались следами неизгладимой тьмы. И магия, черная, мертвая, чужая, она исходила от этих созданий волнами, И мне хватило доли секунды, чтобы понять, что мощь этой магии практически безгранична. «Да кто же это такие?» Я видел, как загадочные тени движутся, не издавая никакого звука, как призраки, скользящие над землей. «Черные ангелы!» – прошептала девушка. Ее голос звучал холодно и отчаянно. «Они пришли за нами. Она потянула меня за собой в узкий проход между двумя домами, и мы продолжали бежать». «Черные ангелы?» — только и смог вымолвить я. «А ведь действительно, лучшего названия для них и не придумать. Твари и в самом деле походили на ангелов, на ангелов, которых пропустили через мясорубку». «Мы должны найти убежище», — прошептала Серафима. «Там, где они не смогут нас найти. Такой план меня вполне устроил. Сюда». «Выдохнула девушка, указывая на небольшой каменный дом. Мы рванули в укрытие, и весьма вовремя за нашими спинами раздался протяжный густой вой. А следом по мертвым улицам прокатилась такая же мертвая магия». Черные ангелы запустили механизмы поиска. «Я не понимал, как от столь мощных заклятий нас сможет спасти дом, но с удивлением обнаружил, что магические иманации обошли строение стороной. Эти дома не имеют привязки к другому миру, они изначально были здесь, поэтому поисковики черных ангелов не могут их пробить. Они ищут только тех, кто обитает здесь. Но зачем? Зачем они это делают? Никто из призраков не должен находиться в лимбе слишком долго, их путь идти дальше, за край. Здесь только перевалочная временная станция, но бывает так, что некоторые остаются чуть дольше». Серафима опустила взгляд в пол. «Такие, как ты?» спросил я. «Да». «И тогда приходят черные ангелы. Я точно не знаю, что именно они делают с теми, кого поймали, но больше я никого из тех, кто угодил к ним в лапы». Я никогда уже не видела впоследствии. Мы сидели некоторое время молча, слушая, как по улицам прокатывается этот жуткий, пробирающий до костей вой. Потом я не выдержал, сказал. «Я не могу оставаться здесь, просто ждать. А время играет против меня. Мне нужно вернуться домой, к живым. У меня там, в моем мире, очень много дел. И людей, и родных и близких, кто меня ждет. Серафима, должен же быть хоть какой-то способ, чтобы вернуться». «Ты здесь достаточно долго, уверен, ты и кое-что знаешь больше, чем я. Я не хочу быть призраком, я хочу жить. Неужели ты хочешь пожелать мне такой участи?» Она посмотрела на меня, ее глаза, темные, как ночь, были полны грусти. «Да, ты прав. Живым тут не место. К тому же с каждым часом ты становишься все слабее. Твое тело уже почти не чувствует мир живых, а душа, она стремится к краю и за него». То, только и смог вымолвить я, Лимп поглощает тебя медленно, постепенно, но поглощает. Я чувствую». «Как много времени у меня есть!» Я почувствовал, как по спине пробегает ледяная волна. «Сутки!» — ответила Серафима. Ее голос звучал как приговор. «Если ты не вернешься до завтра, то будешь обречен остаться здесь навсегда». Ее слова повисли в воздухе. «Как?» — я растерялся. «Как я смогу вернуться?» «Я точно не знаю». Она покачала головой. «Но мы можем попытаться. Есть одна легенда о вратах смерти». «Врата смерти?» Я нахмурился, не понимая. «Там, где проходит граница между мирами», пояснила она. «Говорят, что эти врата могут быть открыты. В тот самый момент, когда душа переходит из мира живых в лимб, они на мгновение распахиваются, чтобы пропустить умершего. Но это опасно». «Если вообще такое возможно?» «А эти жуткие твари, черные ангелы, они не опасны?» — парировал я. «Помоги мне, пожалуйста, я не хочу погибать здесь!» Она посмотрела на меня, и я увидел в ее глазах сострадание и печаль. «Хорошо», — сказала она. Ее голос был тихим и решительным. «Мы поищем врата смерти. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты вернулся домой». «Казалось, что черные ангелы будут бродить по улицам вечно». Я нервничал, не находил себе места, а Серафиму, казалось, эта ситуация вообще не трогала. Она чувствовала себя спокойно, иногда уверяя меня, что твари не обнаружат нас в этом доме. Хотелось бы в это верить. «А что с тобой случилось?» спросил я, когда нервы уже совсем звенели. Нужно было хоть как-то отвлечься, и я решил узнать судьбу Серафимы. Девушка улыбнулась. «Я умерла». «Попала сюда. У всех, кто оказывается в лимбе, похожая судьба». «Ну, кроме тебя, конечно. Ты попал сюда случайно». «Ладно, если не хочешь рассказывать подробностей, я никогда не думала, что попаду в лимб», сказала она. Ее голос был тихим и дремлющим. Она замерла, и ее взгляд устремился вдаль. Ее глаза, темные и грустные, казались опустошенными от боли. «Наверное, никто не готов к тому, что умрет». Даже если намеренно идет к этому. Я не совсем понимал, о чем говорит девушка, но молчал, понимая, что лезть сейчас с расспросами не тактично. Я жила обычной жизнью. У меня был парень. И я работала в магазине. Все было как у всех: парень. Костя, мы очень любили друг друга. Мы были такими молодыми. «Никто, конечно, не верил, что это все по-серьезному, но я знала, что это любовь навечно». Серафима грустно улыбнулась, но на улыбку вдруг легла тень печали. «Однажды мы поссорились. Я была в гневе, в отчаянии. Молодость — это не только про счастье и радость, это еще и про неумение порой совладать со своими эмоциями. Я вот не совладала». «Разозлилась сильно, хотя вся эта ссора такой пустяк. Я решила пойти купаться на озеро, попытаться успокоиться, но я не учла, как холодна вода в это время года». Ее голос затих, и она молча смотрела на давно остывший камин. «Я утонула», — прошептала она, ее голос был полностью лишен эмоций. «Я чувствовала, как мои легкие наполняются водой». Как мое тело становится тяжелым, и потом я просто оказалась здесь. Ее глаза встретились с моими, и я увидел в них боль и печаль, которую никогда не мог бы представить. Я понял, что она говорит правду, ее история была простой, как жизнь, но она была полна трагедии, полна боли. «Сочувствую», — сказал я, не зная, какие еще найти слова для этой истории. «Я не знаю, что сказать, но я с тобой». Она кивнула. «Спасибо», — сказала она. «Думаю, по этой же причине я до сих пор остаюсь здесь». Я вопросительно глянул на Серафиму. «Мой Костя, он тоже очень сильно меня любил и продолжает любить. И эта связь слишком крепкая даже для двух миров — мира живых и мира мертвых. Не дает мне уйти дальше, за край». «Поэтому я до сих пор здесь». В комнате вновь повисла напряженная тишина. История Серафимы заставила меня удивиться, хотя я думал, что ничему уже удивляться тут не получится. «Нам пора идти», — сказала девушка, выглянув в окно. «Черные ангелы ушли». Я тоже выглянул. Улица и в самом деле была пустой. Это немного успокоило меня. Мы вышли наружу и направились к вратам смерти. Мы шли по темным улицам города мертвых, все глубже погружаясь в мир призраков. Туман, словно живой, обвивал нас, делая видимость все более мутной. Шли долго. Но блеклый свет, словно бы не от солнца, а от фонаря, продолжал светить все так же, не переместившись по небосводу ни на миллиметр. Видимо, день и ночь тут никогда не сменялись. Неудивительно все-таки мир мертвых. Впрочем, назвать это миром сложно. Серафима права, это что-то вроде перевалочной станции. Когда терпение уже начало заканчиваться, и я хотел спросить свою спутницу о том, сколько еще топать, впереди в дымке внезапно показался мрачный силуэт. «Врата смерти», — прошептала девушка, останавливаясь. Огромные врата, украшенные странными, зловещими символами, вынырнули из тумана, демонстрируя нам свое величие. Но не только величие было в них. Я невольно ощутил, как первобытный животный ужас пробирается по моей спине и начинает душить. Врата смерти, возвышающиеся над туманной долиной, были пугающими. Их громадная конструкция, высеченная из черного как ночь камня, выглядела нерушимой, будто сама смерть выковала их из мрака. «Портал в иной мир». Меня охватили странные эмоции, восхищение, ужас, растерянность. Я взирал на врата и понимал, что видят те, кто оказывается по ту сторону смерти. Врата смерти — гигантская рана в ткани реальности, зияющая черным провалом, где тьма становится осязаемой. Каменные арки, словно выкованные из самой ночи, возвышались над туманной долиной, их поверхность была испещрена шрамами, напоминающими трещины в застывшем сердце мира. Врата не излучали тепло, от них исходил могильный холод, проникающий до самых костей. «Бездна, которая втягивает в себя свет, словно поглощая саму жизнь», подумал я, неотрывно и зачарованно, глядя на портал. Теперь понятно, почему Серафима так скептически относилась к тому, что через них можно пробраться обратно, в мир живых. «В этих вратах нет ни красоты, ни милосердия, только беспросветный мрак». И что там за этим мраком может ответить только сам Создатель? «Как мы через них пройдем?» — спросил я, мой голос дрожал от страха. «Мы?» — удивленно воскликнула Серафима. «А ты разве не собираешься назад?» «Я же сказала, что через них не пройдет мертвый, только живой, наподобие тебя. Для меня возвращения нет». «Как бы я ни хотела вернуться, но мне придется остаться здесь». Она посмотрела на меня, ее глаза были полны печали и отчаяния, и я понял, что призрак и в самом деле не сможет вернуться в мир живых. Кем он там будет? Сущностью, которую тут же поглотит поток магии? Или каким-нибудь зомби? Или вообще перемещение вызовет коллапс всех миров? Так что участь Серафимы оставаться здесь, в Лимбе. «Александр, дай мне одно обещание» произнесла девушка. «Какое?» «Обещай мне, что ты найдешь Костю, и попроси у него прощения от моего имени. Скажи, что я жалею о том, что мы поссорились, и что я хотела бы вернуться в ту жизнь, и еще. Дай ему это». Серафима сняла с шеи кулон, протянула мне. «Скажи, что по-прежнему его люблю». «Я обещаю», — сказал я, не колеблясь. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить твою просьбу. Я найду твоего парня и передам ему твои слова». И кулон. Я взял украшение, спрятал в карман. Она кивнула, ее глаза встретились с моими, и я увидел в них свет надежды, словно тонкая ниточка, пробивающаяся сквозь темноту. «Спасибо», — прошептала она. «Я знаю, что ты сделаешь это». Мы стояли перед вратами смерти. «Это очень опасное место», — сказала девушка. «Врата открываются только тогда, когда кто-то умирает. Это единственный путь для души перейти в лимб. Но и единственный путь выбраться отсюда». «Значит, нам нужно ждать, пока верно», — ответила Серафима. «Пока кто-то не умрет там, в твоем мире. Но душа переходит сюда не одна, и ее сопровождает страж». «Страж?» спросил я. «Кто он? Что-то вроде тех черных ангелов?» «Хуже», — не скрывая злость, произнесла Серафима. «Он тот, кто охраняет границу между мирами. Я даже не представляю, как с ним можно справиться или обмануть его». Я взглянул на ворота, и мое сердце забилось быстрее. Я понимал, что сильно рискую, но я также и понимал, что у меня нет другого выбора. Нужно попытаться это сделать. «Я готов», — сказал я. «Я готов рисковать всем, чтобы выбраться отсюда». «Не переживай, справлялся и не с такими проблемами. Справлюсь и со стражем». Серафима одобрительно кивнула. «И мы принялись ждать. Как оказалось, ждать понадобилось недолго. Уже через пару минут врата вдруг вспыхнули и начали движение. В воздухе вдруг начали ощущаться движения потоков. Но это была не магия, что-то, что остается после нее». «Кто-то приходит», — шепнула Серафима. «Пора». Я сделал глубокий вдох и рванул вперед навстречу тьме и неизвестности. Мне удалось преодолеть разделяющее нас пространство ровно наполовину, когда со спины раздался голос девушки. «Александр!» — произнесла она, и тревога в ее голосе мне не понравилась. Не останавливаясь, я оглянулся и обомлел, поняв вдруг, зачем Серафима звала меня. Она. Озвучила мои опасения. «Черные ангелы, они вернулись! Прямо к воротам стягивались жуткие твари, готовые забрать меня с собой туда, откуда уже точно нет возвращения назад».